Гильгамеш на острове Бессмертного. Рассказ о потопе. В то время Зиусудра — жители Киури зовут его Утнапишти — вышел на край своего острова, на берег Вечного моря. Вышел он посмотреть, что-то долго лодочник Уршанаби не возвращается, куда подевался. Стоит Зиусудра на высоком берегу. Смотрит вдаль, где переливаются разноцветные воды смерти. И вот он видит. Вдали появилась лодка, а над ней будто парус. Удивился Зиусудра, сам с собой разговаривает. «Вроде это лодка Уршанаби. Да и какой еще здесь оказаться лодки? Почему же я вижу разбитые обереги?» И почему в этой лодке двое? Тот, который стоит и держит одежду парусом, он не хозяин, не лодочник Уршанаби. Чужой человек он. И справа я погляжу, и слева я погляжу, и так и ся гляжу на него и узнать не могу. Я смотрю во все глаза на него и понять не могу. Я дивлюсь на него... «И не ведаю, кто он. Чего желает от меня его сердце?» А лодка уже близко к берегу подплывает. «Вот совсем рядом с берегом, сейчас уткнется носом в песок». Тогда обратился Зиусудра к стоящему в лодке. «Кто ты таков? Стоишь ты прямо и пару скрепко держишь, а твои щеки впали и смотришь из-под лобья».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 Друг мой, брат мой, в земле истлевает. Человек мой любимый превращается в падаль. И ведь я сам, как и он, превращусь в глину, как и ему мне не встать, спящему не проснуться, чтобы добраться до дальнего твоего прибежища, Зиусудра, чтобы увидеть тебя, о ком рассказывают легенды. Я скитался по всему свету обошел все страны. Я восходил на неприступные перевалы, через могучие реки переправлялся. Я шел и не спал, крепился, когда глаза слепались. Я измучил свой дух неустанным бдением, я свою плоть накормил тоскою. Я сносил семь одежд, стоптал семь пар сандалей, пока не дошел до берега моря, до хозяйки Сидури. Я в дороге добывал себе пропитание, охотился на медведей, гиен, львов, барсов, оленей, серны, зверье степное. Я ел их мясо, шкурами грел свое тело. Завидев меня, Сидури испугалась, заперла двери, но я уговорил ее мне помочь. Корабельщик Уршанаби велел мне приготовить сто двадцать шестов по шестьдесят локтей длиной. И я сделал их своими руками, осмолил и дегтем обмазал. И поплыли мы через море, и я не коснулся вот смерти. И вот я пришел, чтобы узнать от тебя тайну жизни». Зеусудра выслушал, покачал головой, говорит Гильгамешу. «Бедняга ты, Гильгамеш, смесь богов и людей в твоей плоти» а ум твой наполнен смертной тоской, что я тебе скажу. Таким отец и мать тебя породили, такова твоя участь, и от нее не убежишь, не спасешься, нет ничего вечного в мире. Умер Апсу, умер Думузи, и Уту каждый день умирает, спускается в холодное подземелье, где шепот и плач, скрежет зубов где во тьме мумму сидит, прикованный к бездне цепью. А ты радуйся, сын мой, живи и радуйся, пока жив. Что еще тебе делать? Покажи-ка, что не подвластно времени и смерти. Все изменяется. Реки высохнут, земля развеется пылью, ничего не останется в мире». Разве не разрушатся построенные нами жилища? Разве не сотрутся оттиснутые нами печати? Разве братья разделят имущество отца на вечные веки? Разве не умирает любовь и ненависть в людях? Разве река круглый год несет вешние воды? Разве стрекоза, вылупившись из личинки, вечно будет трещать крыльями? Нет таких глаз которые могли бы глядеть прямо на солнце. Спящие и мертвые похожи, и в этом правда. Человек не хозяин своей жизни, ведь он не знает дня и часа собственной смерти. Гильгамеш выслушал и говорит Зиусудре: «Гляжу на тебя, Зиусудра. ты не огромен ростом, такой же, как и я» и лицом ты не чуден, такой же, как и я. Мне не страшно было бы с тобой сразиться. Ты, как все люди, спишь не стоя, а лежа. Ты такой же, как и я, и как все. Как же так получилось, что ты живешь не человеческий краткий век, а длинный Божий? Помолчал Зиусудра, подумал и говорит Гильгамешу, Я открою тебе, правнук мой, сокровенную тайну, И слова богов тебе поведаю. Слушай. Ты знаешь Шурупок, город древний, любимый богами. Он раскинулся на берегу Евфрата. Я там жил когда-то с семейством, со скотом и рабами, В благополучии и богатстве. Большой был город и шумный. И жители его трудились в полях, и торговали, и много ели, пили и веселились. В общем, они прогневали чем-то богов, и боги решили их изничтожить. Собрались на совет боги, великие аннунаки, отец Ан, воин Инлиль, уважаемый в совете, вестник Нинурта, хозяин подземелий Нергал. Ну и, конечно, хитроумный Энки. И они в совете своем решили устроить потоп, чтобы истребить человеков. Это грозный Энлиль придумал, и все боги поклялись вместе с ним. И определили день и час начала потопа, и поклялись, что никому из людей об этом не скажут. И Энки с ними вместе поклялся. Но ему, хитрецу, Жалко стало уничтожать весь род человеческий. Он тайком пришел в город шурупок под видом нищего бродяги. И, чтобы не нарушить клятву, стал, слоняясь по закоулкам, тихонько нашептывать домам и стенам. «Домик, домик, стены, стены, слушай домик, стенка, послушай». Никто из жителей нашего города не услышал голос Бога. Только я один услышал. Я был тогда в своем жилище, на ложе. Услышал и говорю. Что это за шепот? Это не человек говорит. Это не ветер гудит, это не камыш листит. Это голос Бога. Тогда Энке повторил и сказал слово, которое вошло в мое сердце. — Домик, домик, стены, стены. Слушай, домик, стенка запомни. Человек шуруп показю судра, сын у Бартуту. Встань со своего ложа, оставь что имеешь, позаботься о жизни, брось богатство, спасай душу, разбери по бревнушку, по жордочке свое жилище, построй корабль. Построй корабль, чтобы вместил он твою семью и всю твою живность. «Сделай корабль большой, как дом, и просторный. В длину пусть он будет сто шагов, и в ширину сто шагов. И сделай ему прочную крышу, чтобы не протекало». Выслушал я то, что нашептал мне Энки, поклонился и говорю. Слово твое, владыка Энки, я услышал, и все, как ты сказал, сделаю. Но люди увидят мою работу». Что я скажу городу, народу и старцам?» Энки хитрец, у него на всякий вопрос ответ найдется. «А ты вот что им говори. Мне был во сне голос. Он сказал, что Энлиль на меня прогневался. Чтобы не навести беду на весь город, уйду я отсюда. На этой земле правит грозный Энлиль, а я отправлюсь отсюда, к морю-океану». Во владение хитроумного Энки. Я уговорю доброго Энки, и он пошлет вам дождь, обильный ливень прольется на шурупок. Все будет у вас благополучно. Птицы в ваши сады слетятся, в ваши неводы набьется рыба, на ваших полях поспеет богатая жатва. Вы только не бойтесь. Дождь польет, взойдет вода над твердью, закрома наполнится добром и снедью». Утром едва только стало светать, созвал я своих людей, детей своих и рабов, и мы принялись за дело. Дом разобрали по брёвнушку, ограду разнесли по жердочке, амбары и овчарню сломали, ворота и двери сняли. Все в работе. Взрослые крепкие бревна носят, глину месят, ребятишки и кто послабее смолу готовят, дерево смолят. Я же на земле план начертил, обводы заложил. Шесть дней строили и построили корабль. Длина его сто шагов, ширина сто шагов. Борт сто двадцать локтей высотой, по 120 локтей скаты его кровли. Внутри корабль в шесть палуб, на семь ярусов разделен, а под нищу на девять отсеков». Сам я своими руками из кедрового дерева руль изготовил. Засмолил я корабль. Шестьдесят бочек нафтового кира в печи расплавил. Шестьдесят бочек кедровой смолы туда влил. Шестьдесят бочек олифы добавил, кроме той, что пошла на промаску. Сорок бочек олифы на всякий случай припрятал. Я меж тем устроил праздник народу города. Каждый день забивал по быку, резал овец без счета, Финиками, сладостями, маслом потчевал. Секера и хмельные меды лились, как речные воды, И все пировали, и радовались, и веселились, Будто Новый год наступил. А я откупорил сосуды с благовониями, Умастил руки, чтобы за руль крепче держаться. Корабль был готов ко времени захода солнца. Еле сдвинули его, такой он был тяжелый. Кольями подперли, копки подкатили, стащили к берегу Евфрата. Погрузился корабль в воду на две трети. Наполнил я его всяким добром, серебром и золотом, скотом, степным звереем и всякой живой тварью напоследок возвел на корабль всю семью, детей и рабов своих. А времени отплытия шепнул мне Энки. Дождь польет, взойдет вода над твердью, закрома наполнится добром и снедью. Взойди и сам-то на корабль, засмоли все двери и щели хорошенько. И вот настало назначенное время. Утром собрались тучи хлынула. Дождь полил, зашла вода над твердью. И вправду к вечеру закрома наполнились добром и снедью. залила весь город и весь мир, и всю твердь земную. Птицы небесные попадали в воду от грома и молний. Рыбы речные заполнили человечье жилища. Глянул я в лицо непогоды, и страшно стало мне глядеть в глаза бури. Зашел я на корабль, засмолил все двери и щели, и поплыл корабль по черным волнам. Едва пробился первый луч утра, от основания небес поднялась бурная туча. отду гром грохочет, ворочается в ее сердцевине. Перед ней сверкают молнии, завывают ветры, несутся посланцы вихри над горами, над долами. Идет поток, прорывает плотины, вскипает глина, заполняет каналы. Засверкали зорницы, зажгли факелы боги, будто хотят подпалить со всех концов землю. Небо от грохота побледнело, солнечный свет во тьму превратился. Земная твердь раскололась, как чаша. Первый день бушует южный ветер. Нагнал волны с моря, затопляет горы. Второй день спорит с ним северный ветер, Гонит песок пустыни, как стену. Третий день и четвертый день бушуют ветры. Со всех сторон страх и погибель. Люди бегут, одеваться некуда. Волны их топят, камни побивают, Грязь заливает, вихри с ног валят. Не лучик и света не видят, куда бежать, спасаться, и даже с небес не видно, что творится. Сами боги испугались, поднялись подальше от земли, на небо к Аану, сбились в кучу, как псы перед волком, словно стадо овец, друг дружке жмутся, и Нана вопит истошно, будто в родах. «Будь проклят этот день, пусть он в прах обратится, когда в совете богов я решилась на злое дело». «Как же я в Совете Богов решилась на такое? Объявила людям войну себе на погибель! Для того ли я рожала от мужей человеческих, чтобы дети мои утопленниками в море плавали?» Великие боги аннунаки вместе с ней голосят и плачут, жмутся друг другу, напугались, аж во рту пересухла. «Шесть дней, семь ночей бушевали ветры» и покрыла потопом всю землю. Наш корабль носила по неуемным водам, и кругом только тьма и отчаяние. И вот настало утро, день седьмой. Утихла буря, разошлись тучи, как воины после тяжкого и бесплодного сражения. Умолкли громы, Успокоились волны, угомонились ветры. Ливень перестал барабанить по крыше ковчега. Заслышав тишину, открыл я отдушину, глянул, что там снаружи. Лучик света упал на мое лицо. И я увидел море без конца и края, водная гладь до горизонта, плоская, как кровля, равнина моря. И все человечество сделалось глиной дна морского, В прах свой возвратилось. Упал я на колени и плачу, Бегут по моим щекам неостановимые слезы. Стал я высматривать, не появится ли берег В бесконечном просторе. Смотрел с утра до ночи и снова с утра. И вот вижу далеко-далеко, В двух днях пути что-то подобное тверде темнеет. Туда направил я свой корабль, и у вершины горы Ницир мы оказались. Черная гора Ницир, ни деревца на ней, ни травинки. Берега ее голые скалы негде причалить. От волн гора нас укрыла, не дает морю поглотить мой корабль. Весь день Гараницир укрывает корабль, не дает морю поглотить его. Другой день Гараницир укрывает корабль, не дает морю поглотить его. Три дня, четыре дня Гараницир укрывала корабль, не давала морю поглотить его. Пять и шесть дней Гараницир укрывала корабль, не давала морю поглотить его. Когда настал день седьмой, — Взял я голубя, вынес его, отпустил на волю. Полетал голубь, полетал и назад вернулся, не нашел места, где приземлиться. Взял я ласточку, вынес, отпустил на волю. Полетала ласточка, полетала и назад вернулась, не нашла места, где угнездиться. Взял я ворона, вынес и отпустил на волю. Ворон улетел и не вернулся. Сидит далеко на скале и что-то клюет там. Причалил мой ковчег к тому месту, где ворон нашел себе пищу. Я вышел сам и вывел всех, кто со мной. Поклонился я на четыре стороны света, на четыре стороны принес жертвы. На уступе горы, как на верхней площадке храма, поставил я курильницы. Воскурил благовоние богам, поставил семь курильниц и еще семь поставил, положил в них стебли тростника, веточки мирта и кедра, зажег их. Поднялся дым к просветлевшему небу. Боги почуяли запах дыма, боги вдохнули благовония, боги, как мухи, слетелись на жертву. Вышла из бездны сама богиня проматерь. Обрадовалась. Взяла в руку она тяжелое ожерелье, которое Ан собственноручно изготовил ей в подарок, возгласила. — Боги, дети мои, вот у меня на шее ожерелье из лазурного камня. Как оно мне навеки память, так и эти дни потопа я не забуду. Никогда не забуду, навсегда запомню. Пусть к этой жертве все боги подходят, а Энлиль к этой жертве пусть не подходит. Это он одержимый потоп устроил. Это он обрек рот человеческий на гибель. Тех людей, которых я слепила из глины. Энлиль туда тоже прилетел на запах жертвы. Увидел ковчег, разъярился, разгневался, закричал, ногами затопал. Чем это тут пахнет? Человечьим духом? Какая-то душа человеческая спаслась. Ни один из людей не должен был выжить. Тут Нинурта воин говорит отцу своему, Энлилю. Ты отец суров, а Энки хитер. Кто как не Энки придумал, как спасти род человеческий? Он тебя перехитрил. Тогда и Энки выступил и говорит Энлилю. Ты — герой, ты — храбрец, ты — умная голова. Как же ты устроил потоп, не обдумав толком, что из этого выйдет? Погибнет род человеческий, кто нам жертвы станет приносить? Не делай это. Во всем должна соблюдать справедливость. Если кто в чем виноват, ты виновного накажи, а не гневайся попусту. Кто согрешил, того покарай а невиновный, да не будет погублен, и праведный, да не будет повержен. Чем устраивать потоп, лучше было наслать на людей диких львов, или навести на них голодных волков, или устроить им голод, разорить землю, или губительный мор устроить, чтобы люди боялись, а весь их род истреблять зачем же? Вот я не выдал тайны богов, клятвы не приступил, Я нашептал только домику и стенки. Но мудрый меня услышал, тайну богов узнал, И твой замысел разрушил. Так что по справедливости ты должен его наградить. Тогда Энлиль зашел на корабль, Взял меня за руку, вывел наружу. Поставил нас на колени, меня и жену мою. Сам стал между нами, колбам нашим прикоснулся... Благое слово сказал. Досели Зиусудра был человеком, Отныне же Зиусудра будет как боги. И пусть живет Зиусудра на острове посреди реки Океана, Вдали от всех людей, и пусть живет, доколе боги живы. Тогда духи Энлиля взяли меня на свои крылья, Унесли в далекую даль, на остров посреди реки Океана, и здесь навеки поселили. И я здесь живу, доколе живут боги. Они погибнут, и я, наверное, с ними. Так сказал Зиусудра, и на этом закончился рассказ о потопе. Гильгамеш обретает цветок, возвращающий молодость, и теряет его. Выслушал Гильгамеш рассказ Зеусудра и говорит, «Где же мне искать ключи вечной жизни? И что сделать, чтобы жить не человеческий век, а Божий?» Отвечает ему Зеусудра, «Оставь, Гильгамеш, мой внук, бессмысленные мечтания». «Ну, разве ради тебя соберется совет богов? Разве оставит свой покой Аннунаки, чтобы сотворить тебе ту жизнь, которую ты ищешь?» Молчит Гильгамеш. Жаль стало Зеусудри своего прапраправнука. «Вот что, Гильгамеш, назначу тебе испытание. Если выдержишь его...» Будем думать, как нам богов уломать, даровать тебе век не нечеловечий, а Божий. Вот. Шесть дней и семь ночей не спи, не дремли, духом сна не отдавайся. Сможешь победить сон, тогда и со смертью повоюешь. Хорошо, — в ответ Гильгамеш, — сел на землю под деревом, И приготовился шесть дней и семь ночей не спать. Едва только уселся он, к дереву прислонился, Руки и ноги его сковала медная усталость, Сон дохнул на него, как в самом пустыне, Как песком глаза засыпал, Веки сами собой сомкнулись, Голова на грудь упала, И стал Гильгамеш как мертвый. Заснул непробудным сном. Позвал Зеусу дрожану и говорит ей, указывая на Гильгамеша, «Погляди-ка на него, на этого богатыря, на этого героя. Он хочет вечной жизни, а с сонной одырью справиться не может». Едва сон дохнул на него, как в самом пустыне, он сдался ему в плен со всей своей богатырской статью. Жена посмотрела. Жаль ей стало Гильгамеша. Она и говорит мужу. «Прикоснись к нему, разбуди его. Пусть человек проснется. Пусть он тем же путем, каким пришел, вернется домой с миром. Отпусти его в родную землю». Зеусудра ей отвечает, «Всяк человек — ложь. Вот он проснется, будет говорить, что и не спал вовсе, или что заснул всего на мгновение. Ты вот что сделай. Ты намеси муки, пеки хлебы, клади рядом с ним у его головы каждый день по хлебу и на дереве делай зарубки». Жена Зеусудры взяла муки, намесила тесто, развела огонь в печи, стала печь она хлебы каждый день по хлебу и складывала у головы Гильгамеша и на дереве делала зарубки. Первый день спит Гильгамеш, положила она первый хлеб, а хлеб развалился. Второй день спит Гильгамеш, положила второй хлеб, а он потрескался. Третий день спит Гельгамеш, положила третий хлеб, а он промок, скукожился. Четвертый день спит Гильгамеш. Положила она четвертый хлеб, а корка покрылась плесенью. Пятый день спит Гильгамеш. Положила пятый хлеб, а он зачерствел. Шестой день спит Гильгамеш. Положила шестой хлеб, румяный и свежий. На седьмой день коснулся Зеусудра лба Гильгамеша. Тот пробудился. «Ах!» — говорит. «Неужто я спал?» Задремал на одно мгновение. «Хорошо, что ты моего лба коснулся, я вовремя проснулся!» Зюсудра говорит Гильгамешу. «Ну-ка, встань, Гильгамеш, посмотри, сосчитай, сколько хлебов лежит рядом с тобой, сколько зарубок на дереве. Каждый день моя жена делала зарубку, каждый день пекла по одному хлебу. Первый хлеб развалился». Второй потрескался, третий промок и скукожился, у четвертого корка покрылась плесенью, пятый зачерствел, шестой румяный и свежий. Шесть дней, семь ночей ты спал, лишь на седьмой день ялба твоего коснулся и ты проснулся. Посмотрел Гильгамеш, шесть хлебов разных перед ним, шесть зарубок на дереве над его головой. Заплакал, говорит Зиусудре, «Что же мне делать, прадед мой Зиусудра? Куда мне деваться? Победил меня сон, похититель душ, предвестник смерти. И теперь в моем доме смерть поселилась, в моем теле смерть угнездилась. И куда ни пойду я, куда ни гляну, только она, только смерть повсюду». Горюет Гильгамеш и не может утешиться. Жаль усудри своего праправнука. Позвал он лодочника Уршанаби. — Вот что, помощник мой Уршанаби, оставь свою работу, помоги этому человеку. Видишь, он одет в рваные шкуры, кожа его обожжена солнцем, весь он в дорожной пыли. Отведи-ка ты его умыться. Пусть его тело станет чистым и прекрасным. Пусть он выбросит в море свои одежды, наденет новое облачение, новой повязкой повяжет волосы. Отправится он в обратный путь, в свою родную землю, в свой город. И пока будет он в дороге, будет странствовать долгими путями, новая одежда не сносится, новые сандалии не стопчутся. Головная повязка не порвется. Так он, прекрасный, вернется в свой город. Уршанаби взял Гильгамеша под руки, отвел умыться, шкуры и старую рвань выбросил в море. Умылся Гильгамеш, умастил маслом тело, и оно сделалось чистым и прекрасным. Надел он новые светлые одежды, повязал волосы новой повязкой. В таком виде не стыдно домой явиться. Вот уж Гильгамеш вошел в лодку, Уршанабе столкнул лодку в воду, сам туда запрыгнул, закачалась лодка на волнах. Тут подбегает жена Зюсудры, запыхалась, жаль ей, Гильгамеша, говорит мужу. Это же несправедливо. Человек этот совершил дальний путь, много страдал и трудился, пока до нас добрался. Нужно его достойно вознаградить, чтобы не с пустыми руками ему домой возвращаться. А Ауршанаби уже весло поднял, Гильгамеш в руки шест взял, вот-вот лодка от берега отчалит, тут и говорит Зиусудра Гильгамешу «Гильгамеш». Ты совершил дальний путь, много страдал и трудился, пока до нас добрался. Чем же мне тебя достойно вознаградить, чтобы не с пустыми руками тебе домой возвращаться? Вот что. Я открою тебе сокровенное слово. Я тебе поведаю одну тайну. Есть такой цветок, прекрасный, как роза колючий, как терм. Он растет на дне глубокого-преглубокого колодца, который достает до вод подземного океана. Кто этого цветка вкусит, станет молод, красив и бодр в каких бы годах ни был. Если ты цветок достанешь, обретешь тайну вечной молодости. Услышал такое слово Гильгамеш, шест бросил, из лодки выскочил, отправился искать глубокий приглубокий колодец. Долго ходил по острову, нашел колодец, открыл крышку, привязал к ногам тяжелые камни, прыгнул с ними вниз, утянул его на самое дно колодца, в черную глубь океана». Там, в глубине, темно, ничего не видно. Стал Гельгамеш ощупывать дно океана. Водил, водил рукой, и обострый шип укололся. А шип цветка, прекрасного, как роза, и колючего, как терн. Тогда схватил он стебель, сорвал волшебный цветок. Разгрыз зубами веревки, которыми привязаны были камни, одна оттолкнулся и вынесли его волны океана на берег того самого острова, острова Зиусудры. Увидели его Уршанаби и Зиусудра с женой, обрадовались. Выходит Гильгамеш из воды на берег, цветок перед собой держит, возглашает. «Вот, прадед мой Зиусудра! Вот, спутник мой Уршанаби!» «Вот он, цветок, приносящий вечную молодость. Кто его вкусит, тот достигнет истинной жизни. Я принесу его в мой город, в урук огражденный. Дам попробовать людям моим, народу урука. Если вправду старый от него молодеет, то и я вкушу от него, и буду вкушать, и сколько бы я ни жил, всякий раз будет возвращаться моя юность». Прыгнул Гильгамеш в лодку, взмахнул Уршанабе веслом, и отплыли они от острова. И по прошествии времени причалили к тому берегу, где живет Сидури, шинкарка богов. И отправился Гильгамеш в родную землю прежним путем. Миновал он хижину Сидури, оставил позади каменный лес, темным проходом сквозь горы Машу двенадцать дней пробирался. Издали помахал рукой человеку-скорпиону, прошествовал мимо того места, где со львами боролся, шел и нес в руках волшебный цветок, возвращающий молодость. Осталось преодолеть последние горы, за которыми начинается родная страна Гильгамеша, страна ки -Ги, по-другому именуемая Шумер. Взошел Гильгамеш на самый последний перевал, с которого видна уже долина Евфрата, и тут почувствовал великую усталость. Утомились его ноги, дорожной пылью покрылось его тело, и видит Гильгамеш — вот озеро, вода в нем чистая и прохладна, и никого кругом нет, ни человека, ни зверя. Снял свои светлые одежды, положил цветок на землю, разбежался, в воду нырнул, с головой окунулся. Хорошо ему стало. Блаженство растеклось по всему телу. А на берегу того озера внарежила старая престарая змея. Учуяла змея аромат, выползла из норки, увидела прекрасный цветок. Утащила его к себе и съела. И как только съела, сбросила дряхлую кожу, В кольцо свелась, развелась и выползла из норки молоденькой змейкой. Вышел Гельгамеш из воды, глядит, а цветка-то и нет, Только змеиная шкура возле норы лежит, Да юная красивая змея быстро-быстро по травке уползает и в воду. Понял Гильгамеш, что случилось. Вместо него обновленная жизнь досталась ползучей твари. Сел он на землю, сидит и плачет. По щекам бегут неостановимые слезы. «Для кого, братья мои, я страдал и трудился?» Ради чего истекало кровью сердце? Ни себе не принес я счастье, ни людям. Принес я счастье червяку земляному. Уползла моя надежда в траву, нырнула в воду. И что мне делать, как быть, не знаю. Так сидит он и плачет. А до родного рука уже рукой подать.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 Отвори двери, хранящие тайну. Возьми в руки пластину из лазурного камня. На ней записаны подвиги и чудеса Гильгамеша. Он, конечно, вернулся в свой родной город и совершил еще много чудес и подвигов. Но мы про них ничего не знаем. Мы только можем... Побродить по руинам раскопанного археологами городища Варки, декламируя строки переводов шумерского эпоса о Гергамеше. А вопрос о тайне жизни и смерти, и о возможности или невозможности вечной жизни, остается открытым.